«Придрих Ницше. Так говорил Заратустра. Книга для всех и не для кого. О сверхчеловеке и последнем человеке. Когда Заратустре исполнилось 30 лет, он покинул Отечество и родное озеро и удалился в горы». Здесь наслаждался он духом своим и одиночеством, и не утомлялся счастьем этим целых десять лет. Но, наконец, преобразилось сердце его, и однажды утром, поднявшись зарей, встал он перед солнцем и так обратился к нему. «Великое светило! В чем было бы счастье твое, не будь у тебя тех, кому ты светишь?» 10 лет восходила ты над пещерой моей. Ты присытилась бы светом и восхождением своим, не будь меня, моего орла и моей змеи. Но каждое утро мы ждали тебя, принимали щедрость твою и благословляли тебя. Взгляни, я пресытился мудростью своей, словно пчела, собравшая слишком много меда. И вот нуждаюсь я в руках, простертых ко мне». «Я хочу одарять и надерять, пока мудрейшие из людей не возрадуются вновь безумию своему, а бедное своему богатству. И потому должен я сойти вниз, как ты, когда каждый вечер погружаешься в пучину моря, неся свет свой нижнему миру. Ты, богатейший, светил. Подобно тебе должен я закатиться. Так называют это люди, которым хочу я сойти. Так благослови же меня». о спокойное око, без зависти взирающие и на величайшее счастье. Благослови чашу, готовую пролиться, чтобы драгоценная влага струилась из нее, разнося всюду отблеск блаженства твоего. Взгляни, эта чаша готова вновь опустить, а Заратустра хочет снова стать человеком. Так начался закат Заратустры. Заратустра спустился с горы, не повстречав никого на своем пути. Но когда вошел он в лес, перед ним неожиданно предстал старец, оставивший священную хижину свою, чтобы поискать в лесу кореньев. И обратился старец к Заратустре с такими словами. «Мне знаком этот странник. Несколько лет тому назад проходил он здесь. Имя его Заратустра». Но преобразился он. Тогда ты свой пепел нес в горы. Неужели ныне хочешь ты нести огонь свой в долины? Неужели не боишься кары, грозящей поджигателю? Да, я узнаю Заратустру. Взор его чист, и нет на лице его отвращения. Не от того ли идет он так, словно танцует? Заратустра изменился... Ребенком стал Заратустра и пробудился от сна. «Чего же хочешь ты от спящих?» «Словно в море погрузился ты в одиночество, и море носило тебя. Увы, тебе хочется снова выйти на берег и опять самому таскать бренное тело свое». И отвечал Заратустра, «Я люблю людей». «Но не потому ли, — сказал святой, — ушел я в лес и пустыню, — удалившись от всех, что слишком любил людей. «Теперь я люблю Бога, людей я не люблю. Человек для меня слишком несовершенен. Любовь к нему убила бы меня». Заротостер отвечал. «Разве говорил я что-то о любви? Я несу людям дар». «Не давай им ничего», — сказал святой. «Лучше возьми у них часть их ноши и неси вместе с ними». Это будет для них лучше всего, если только это будет по вкусу и тебе самому. Если хочешь ты давать им, дай не больше милостыни, да еще заставь просить ее». «Нет», — отвечал Заратустра, — «я не подаю милостыню. Для этого я недостаточно беден». Святой посмеялся над Заратустра и сказал так постарайся же, чтобы они приняли сокровища твои. Не доверяют они отшельникам и не верят, что приходим мы к ним ради того, чтобы дарить. Слишком одиноко звучат шаги наши по их улицам. И если ночью, лежа в своих постелях, задолго до восхода солнца, услышат они идущего человека, то спрашивай сами себя, куда это крадется вор. Так не ходи же к людям, оставайся в лесу. Иди лучше к зверем Почему не хочешь ты быть подобно мне, Медведем среди медведей, Птицей среди птиц? А что святой делает в лесу? Спросил Заратустро. И тот отвечал. Я слагаю песни и пою их. Слагая песни, я смеюсь, плачу и напеваю. Так славлю я Бога. Пением, плачем и смехом Славлю я Бога, Господа моего. «Что же несешь ты нам в дар?» Услышав эти слова, Заратустра поклонился святому и сказал, «Что могу дать я вам? Лучше позвольте мне уйти поскорее отсюда, чтобы ничего не отнять у вас». И так расстались они друг с другом, старится муж, смеясь, словно двое детей. Но когда Заратустра остался один, так сказал он в сердце своем, «Возможно ли это?» Этот святой старец в своем лесу еще ничего не слышал о том, что Бог умер. Придя в ближайший город, что располагался за лесом, Заратустро увидел толпу людей, собравшихся на базарной площади. Им было обещано зрелище — канатный плесун. И обратился Заратустро к народу с такими словами. «Я учу вас о сверхчеловеке. Человек есть нечто, что должно преодолеть. Что сделали вы, дабы преодолеть его? До ныне все существа создавали нечто, что выше их. Вы же хотите стать отливом этой великой волны и скорее вернуться к зверям, чем преодолеть человека. Что такое обезьяна по сравнению с человеком? Посмешище, либо мучительный позор. и тем же самым должен быть человек для сверхчеловека, посмешащим либо мучительным позором. Вы совершили путь от червя до человека, но много еще вас от червя. Когда-то были вы обезьянами, и даже теперь человек больше обезьяна нежели ина из обезьян. Даже мудрейше из вас есть нечто двусмысленное и неопределенно двуполое, нечто среднее между тем, что растет из земли, и обманчивым призраком. Но разве верю я вам быть тем, либо другим? Слушайте, я учу вас о сверхчеловеке. Сверхчеловек – смысл земли. Пусть же и воля ваша скажет, да будет сверхчеловек с смыслом земли. Заклинаю вас, братья мои, оставайтесь верны земле и не верьте тем, кто говорит вам о неземных надеждах. Они отравители –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 Некогда душа с презрением смотрела на тело, и тогда чем-то высшим считалось презрение это. Душа жаждала видеть тело тощим, отвратительным и голодным. Так надеялась она освободиться от него и от земли. Вот, а душа сама была тощей, отвратительной и голодной, и жестокость была наивысшим наслаждением для нее. «Но скажите мне, братья мои, что говорит ваше тело о вашей душе?»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 Час, когда счастье ваше становится для вас таким же отвратительным, как разум вашей добродетели. Час, когда вы говорите: "Что есть счастье моё? Оно бедности грязь и жалкое самодовольство". Но оно должно быть таким, чтобы служить оправданием и самому бытию. Час, когда вы говорите: "В чем мой разум? Добивается ли он знания, как лев пищи своей? Мой разум бедности грязь. жалкое самодовольство. Час, когда вы говорите, в чем добродетель моя, она еще не заставила меня безумствовать. Как устал я от добра и зла своего. Все это бедность и грязь, и жалкое самодовольство. Час, когда вы говорите, в чем справедливость моя, ибо я не пламя и не уголь, а справедливый — это пламя и уголь. Час, когда вы говорите, в чем сострадание моё Разве оно не крест, которому пригваждают того, кто любит людей? Но мое сострадание не распятие. Говорили его так, кричали так. О, если бы я уже слышал все это от вас. Не грехи ваши, то самодовольство вашего вопьет к небу. Ничтожество грехов ваших вопьет к небу. Где же та молния, что лизнет вас языком своим? «Где то безумие, которое должно внушить вам?» Внемлите я учу вас о сверхчеловеке. Он-то молния, он-то безумие». Когда Заратустры закончил речи свои, кто-то крикнул из толпы. «Довольно, мы уже слышали о канатном плесуне. Пусть теперь нам покажут его». И весь народ смеялся над Заратустрой. А канатный плесун, думая, что речь шла о нем, Принялся за свое дело. Заратустра смотрел на толпу и удивлялся. Потом говорил он так. «Человек — это канат, протянутый между животным и сверхчеловеком. Это канат над пропастью. Опасно прохождение. Опасна остановка в пути. Опасен взгляд, обращенный назад. Опасен страх. Величие человека в том, что он мост, а не цех. и любви в нем достойно лишь то, что он переход и уничтожение. Я люблю того, кто не умеет жить иначе, кроме как во имя собственной гибели, ибо идет он по мосту. Я люблю того, кто несет в себе великое презрение, ибо он великий почитатель стрела, томящаяся по другому берегу. Я люблю того, кто не ищет в небесах за звездами основания для того, чтобы погибнуть и принести себя в жертву, Того, кто приносит себе в жертву земле, чтобы когда-нибудь стало над землей сверхчеловека. Я люблю того, кто живет ради познания и стремится познавать во имя того, чтобы жил некогда сверхчеловек, ибо так хочет он гибели своей. Я люблю того, кто работает и изобретает, чтобы выстроить жилище для сверхчеловека и для него приготовить землю, животных и растения, ибо так хочет он гибели своей». Я люблю того, кто любит добродетель свою, ибо добродетель есть воля к гибели и стрела желания другого берега. Я люблю того, кто не оставляет для себя ни единой капли духа, но жаждет быть всецело духом добродетели своей. Так, подобно духу этому, проходит он по мосту. Я люблю того, кто из добродетелей своей делает влечение и судьбу. Только ради добродетели своей еще хочет он жить, и не жить воле Я люблю того, кто не стремится иметь слишком много добродетелей. Одна добродетель сильнее двух, ибо тогда она становится тем узлом, на котором держится судьба. Я люблю того, кто расточает душу свою, кто не хочет благодарности и сам не воздаст ее, ибо он одаряет всегда и не стремится уберечь себя. Я люблю того, кто стыдится, когда счастье сопутствует ему в игре и вопрошает себя, «Неужели я не честный игрок?» ибо жаждет он всё потерять. Я люблю того, кто бросает золотые слова впереди дел своих и всегда исполняет больше, чем обещал, ибо жаждет он гибели. Я люблю того, кто оправдывает грядущие поколения, а прошедшие избавляет, ибо жаждет он гибели от ныне живущих. Я люблю того, кто наказует Бога своего, потому что любит его, ибо от гнева Господа своего должен он погибнуть». Я люблю того, чья душа глубока даже в ранах ее, кого может погубить малейшее испытание, охотно идет он по мосту. Я люблю того, чья душа переполнена настолько, что он забывает себя и вмещает в себя все вещи. Так все, что вмещает он, становится его гибелью. Я люблю того, кто свободен духом и сердцем, того, чей разум лишь малая частица сердца его, сердце влекущего к гибели. Я люблю всех, кто подобен тяжелым каплям, падающим одна за другой из темной тучи, нависшей над человечеством. Они предвещают приближение молнии и гибнут, как провозвестники. Смотрите, я провозвестник молнии. Я тяжелые капли из грозовой тучи. А имя той молнии — сверхчеловек. Произнеся слова, Заратустра снова взглянул на толпу и умолк. «Вот стоят они и смеются», — говорил он в сердце своем, — «они не понимают меня. Не для их слуха речи мои. Неужели надо сначала лишить их ушей, чтобы они научились слушать глазами? Неужели надо греметь подобно литаврам и трещать, словно проповедники покаяния? Или, быть может, верят они только заикающемуся? Есть у них нечто, чем гордятся они. Как же именуют они предмет гордости своей?» Они называют его культурой, которая, по их словам, отвечает их от пастухов. Поэтому не любят они принимать нас по счет слово презрения Тогда стану я взывать к гордости. Я буду говорить им о самом презренном, а самой презренный – это последний человек. И обратился Заратустра к народу с такими словами. Настало время человеку поставить себе цель. Пора ему посадить росток высшей надежды своей. Пока еще изобильна и щедра земля его, но придет время, и станет она скудной и бессильной, и ни одно высокое дерево уже не вырастет на ней. Горе приближается время, когда человек уже не сможет пустить стрелу желания своего выше себя, и лука его разучится дрожать. «Я говорю вам, надо иметь в себе хаос, чтобы родить танцующую звезду». Я говорю вам, у вас пока еще есть хаос. Горе приближается время, когда человек не сможет более родить ни одной звезды. Горе приближается время презреннейшего человека, который не в силах уже презирать самого себя. Смотрите, я покажу вам последнего человека. Что такое любовь? Что такое созидание? Что такое страсть? Что такое звезда? Так выпрошает последний человек и недоуменно моргает глазами. Земля стала маленькой, и на ней копошится последний человек, который все делает таким же ничтожным, как он сам. Его рот неистребим, как земляные блохи. Последний человек живет дольше всех. «Счастье найдено нами», — говорят последние люди, бессмысленно моргая. Они покинули страны, где было холодно ибо и в тепле, Они еще любят ближнего и жмутся друг к другу, потому только что им нужно тепло. Болезни недоверчивость считаются у них грехом, и выходят они осмотрительно, только безумец может натыкаться на камни и на людей. Время от времени немножко яду, он навевает приятные сны, и побольше яду напоследок, чтобы было приятнее умереть. Они еще трудятся, ибо труд для них развлечения. Но они заботятся о том, чтобы развлечение это не утомляло их чрезмерно. Не будет уже ни бедных, ни богатых. И то, и другое слишком хлопотно. И кто из них захочет поверевать кто повиноваться, то и другое слишком хлопотно. Нет пастыря, есть одно лишь стадо. У всех одинаковые желания, все равны. Тот, кто мыслит иначе, добровольно идет в сумасшедший дом. «Прежде весь мир был безумным», — говорят самые проницательные из них, и бессмысленно моргают. «Все они умные. Они все знают о том, что было, так что насмешком их нет конца. Они еще ссорятся, но быстро мирятся. Сильные ссоры нарушили бы их покой и пищеварение. Есть у них и свои маленькие удовольствия. Одно днем, другое ночью. Но более всего они пекутся о здоровье». «Мы открыли счастье», — говорят последние люди, — и бессмысленно моргают. Так закончилась первая речь Заратустре, которую называют также предисловие, потому что на этом месте его прервали крики и рикования толпы. «Дай же нам этого последнего человека!» — восклицала толпа. «Сделай нас последними людьми, о Заратустре! Не нужен нам твой сверхчеловек!» и все ликовали, прищелкивая языками. Но опечалился Заратустро, и так сказал в сердце своем. «Они не понимают меня, не до этих ушей моей речи. Слишком долго жил я в горах, слишком часто прислушивался к шуму ручьев и деревьев. того я обращаюсь я к ним, словно к пастухам. Как горы в утренний час безмятежны светла душа моя. Они же думают, что я холодный насмешник, и тешусь злыми шутками. Вот смотрят они на меня и смеются, а смеясь еще и ненавидят меня. Лед в смехе их. Но тут случилось нечто такое, что сделало все устанемыми и взоры неподвижными. Ибо в это время за свое дело принялся канатный плясун. Он появился из-за маленькой дверки и пошел по канату, натянутому между двумя башнями от базарной площадью полной людей. Когда долел он уже полпути, дверка снова отворилась, и какой-то малый, где как поец во все пестрое, выскочил из нее и быстро пошел по канату в за первым. «Вперед, хромоногий!» – закричал он страшным голосом. «Вперед, ленивая скотина, контрабандист на беленной рожи! Смотри, как бы я не пощекотал тебя своей пяткой! Что делаешь ты здесь между башнями? Твое место в башне, туда бы и запереть тебя, чтобы не загораживал дорогу тому, кто лучше тебя». И с каждым словом он все приближался к канатному плесуну, а когда подошел на расстояние одного шага, произошло нечто ужасное, что сделало все устанемыми и взоры неподвижными. Он испустил дьявольский крик и перепрыгнул через того, кто преграждал ему путь. Канатный же плесун, увидев, что соперник побеждает, потерял голову и равновесие, бросил свой шест и полетел в бездну, словно вихрь мелькающих в воздухе ног и рук. Толпа на площади волновалась, как море, когда налетает буря. В смятении, сбивая друг друга с ног, все ринулись в разные стороны, но большей части туда, куда падало тело. Заратустра же не двинулся с места, и прямо возле него упал канатный плясун, весь изувеченный и разбитый, но еще живой. Через некоторое время сознание вернулось к нему, и он увидел Заратустру, стоявшего рядом на коленях. «Что делаешь ты здесь?» – спросил несчастный. «Я давно знал, что сам черт подставит мне ногу. Теперь он потащит меня в преисподнюю. Неужели ты хочешь помешать ему?» «Клянусь честью, вдруг отвечал Заратустра. «Не существует ничего такого, о чем говоришь ты. Нет ни черта, ни преисподней. Твоя душа умрет еще скорее, чем тело. Не бойся же ничего». Умирающий взглянул на него с недоверием. Если ты говоришь правду, то теряй жизнь, я ничего не теряю. Я не более, чем животное, которое побоями и голодом научили плясать. О нет, сказал Заратустро, опасность стала призванием твоим, а за это нельзя презирать. Теперь же призвание твое привело тебя к гибели. За это я сам похороню тебя. На эти слова умирающий уже ничего не ответил. Он только шевельнул рукой, как бы ища руку Заратустры, чтобы поблагодарить его. Между тем наступил вечер, и базарная площадь погрузилась во тьму. Уже разбрелся народ, ибо даже любопытство и страх утомляются. А Заратустра все сидел на земле рядом с мертвым, погруженный в свои мысли, так что забыл оно времени. Наконец наступила ночь, и холодный ветер стал пронизывать одинокого. Тогда поднялся Заратустра, И сказал в сердце своем, «Поистине хороший улов был у меня сегодня. Ни одного человека не уловил я, разве что мертвого. Ужасное все еще решено смысла бытие человеческое. делом человека может стать судьба паяться. Я хочу учить людей смыслу их бытия. Этот смысл есть сверхчеловек, молния из темной тучи человечества. Но далек я еще от них». и мысль моя их не достигает. Для людей я ищу нечто среднее между безумцем и трупом. Темна ночь, темны пути Заратустры. Идем, холодно недвижимый товарищ, и отнесу тебя туда, где сам похороню. Сказав это в сердце своем, Заратустры взвалил труп на спину и отправился в путь. Но не успел он пройти сотни шагов, как к нему кто-то подкрался и зашептал на ухо. то был паяц из башни. «Уходи из этого города», — взорота говорил говорила. «Слишком многие возненавидели тебя здесь. Тебя ненавидят и добрые, и праведные, и называют врагом своим и ненавистником. Ненавидят верующие и говорят, что опасен ты для толпы. Счастье твое, что над тобой посмеялись. И воистину говорил ты, словно паяц. Счастье твое, что связался ты с этой падарием. Унизившись так, сегодня спас ты себя. «Но уходи прочь из этого города, не то завтра я перепрыгну через тебя, живой через мертвого». И сказав это, пояс исчез, а Заратустро пошел дальше по темным улицам. У городских ворот повстречались ему могильщики. Они осветили ему факелом лицо и, узнав его, долго издевались над ним. «Заратустро уносит мертвого пса! Браво! Он сделался могильщиком!» Даже наши руки слишком чисты для этой поживы. Уж не хочет и он украсть кусок у самого черта? Ну что ж, счастливо пообедать. Только черт еще лучше вор, чем Заратустро. Он украдет их обоих и сожрет. И могильщики шушукались между собой и смеялись. Заратустро отвечал на это молчанием, продолжая свой путь. Два часа шел он по лесам и болотам, и все время слышал вой голодных волков. Наконец голод напал на него. Он остановился у какого-то одинокого дома, в окошке которого гаил свет. «Голод нападает на меня, словно разбойник», сказал сам себе Зарат Остро. «В лесах и на болотах, в глубокую полночь нападает на меня голод мой. Странные у него капризы. Часто приходит он ко мне после обеда, сегодня же я целый день не чувствовал его». где это он замешкался. Говоря себе так, Заратустра постучал в дверь. Появился старик с фонарем и спросил, кто это пожаловал ко мне и нарушил мой скверный сон. Живой и мертвый, отвечал Заратустра. Дай мне поесть и попить. Днем позабыл я об этом. Тот, кто кормит голодного, утоляет собственную душу. Так гласит мудрость. Старик ушел, на тучи свернулся, неся Заратустре хлеб и вино. «Плохи здешние места ты голодных», — сказал он. «Потому и живу я здесь. Человек и зверь приходят ко мне, к отшельнику. Но позови же и спутника своего. Он проголодался не меньше тебя». Заратустре отвечал. «Было бы трудно уговорить его разделить со мной трапезу, ибо мертв спутник мой». «Что мне за дело?» — проворчал старик. «Тот, кто стучится в мой дом, пусть принимает то, что предлагают ему. Ешьте и прощайте». Потом шел Заратустр еще два часа, верясь дороге и свету звезд. Ибо привык он ходить по ночам и любил смотреть в лицо всему спящему. Но когда стало светать, Заратустр очутился в дремучем лесу, и не было видно ни одной дороги. Тогда положил он мертвеца в дерева своего изголовья чтобы защитить его от волков, а сам лег на мох под деревом. И тучи суснул, усталый телом, но непреклонной душой. Долго спал Заратустра, и не только утренние заря, но и полдень прошли по лицу его. Но, наконец, открылись глаза его. С удивлением посмотрел Заратустра на лес, погруженный в глубокую тишину. С удивлением заглянул внутрь самого себя. Потом он быстро поднялся, как мореплаватель, внезапно завидевший землю, и возликовал, ибо открыл он новую истину. И так говорил в сердце своем. «Свет истины озарил меня. Мне нужны последователи, и притом живые, а не мертвые, не мертвецы, которых несу я куда хочу. В живых последователях нуждаюсь я, в тех, кто пойдут за мной, ибо хотят они следовать себе». «Потому и пойдут они за мной туда, куда хочу я. Свет истинно озарил меня. Не к народу должен обращаться я, но к последователям. Заратустро не станет пастухом и собакой для стада. Сманить многих из стада – вот для чего пришел я. Негодовать будут на меня народ из стада. Разбойником стану звать пастухи Заратустру». «Я сказал пастухи, они же зовут себя добрыми и праведными. Пастухами назвал я их». Они же зовут себя верующими. Взгляните же на этих добрых и праведных. Кого больше всех ненавидят они? Разбивающего скрижали их ценностей, разрушающего и преступающего Но он и есть созидающий. Последователи ищут созидающие, а не людей толпы, не мертвецов, не верующих. Тех, кто станет созидать вместе с ним. Ищет он тех, кто напишет новые ценности на новых скрижалях. Последователи ищут созидающих и тех, кто соберет жатву вместе с ним, ибо все у него созрело для жатвы. Не достает только сотни серпов, потому вырывает он колоси и гневается. Последователи ищут созидающие, таких, которые умеют точить серпы свои. Разрушителями назовут их и презирающими добро и зло, но это жнецы и празднующие на перу. Те кто станет созидать вместе с ним – Товарищей пожатви и сотрапезников ищет Заратустро. Какое ему дело до мертвецов и пастухов с их стадами? А ты, мой первый попутчик, прощай. Хорошо схоронил я тебя в дупле, надежно спрятал от волков. Но расстаюсь я с тобой, и час мой настал. Между двумя зорями открылась мне новая истина. Не стану я ни пастухом, ни могильщиком. И никогда уже не обращусь к народу. В последний раз взывал я к мертвому. С созидающими, собирающими жатвы и празднующими хочу соединиться я. Покажу им радугу и все ступени, ведущие к сверхчеловеку. Всем одиноким и удалившимся от мира, и тем, кто одинок вдвоем, буду петь я песнь свою. И тому, кто имеет еще уши, чтобы слышать неслыханное, вложу я в сердце бремя счастья моего. К своей цели стремлюсь я, своим путем следую. Я перепрыгну через медлящих и нерадивых. Да будет путь мой их гибелью. Так говорил Зарат в сердце своем, а солнце стояло в зените. И тут он взглянул вверх, потому что услышал над собой пронзительный птичий крик. И что же, описывая широкие круги, парил в небе орел и нес змею. Но не так, как носят добычу. Змея обвивалась вокруг шеи его, словно подруга. «Это звери мои», — сказал Заратустра и возрадовался в сердце своем. «Самое гордое животное под солнцем и самое мудрое животное под солнцем. Отправились они в путь. Они хотели узнать, жив ли еще Заратустра. И в самом деле, жив ли я? Опаснее мне быть среди людей, чем среди зверей. Опасными путями ходит Заратустра. Пусть же ведут меня звери мои». Сказав это, вспомнил он, что говорил святой старец в лесу. вздохнул и произнес в сердце своем. «Хотел бы я стать умнее, если бы стал я столь же мудрым, как змея моя. Но жажду я невозможного, и попрошу гордость свою, чтобы она навсегда сопутствовала мудрости моей. И если некогда мудрость моя покинет меня, она так любит оставлять меня, пусть уж тогда и гордость моя, вместе с глупостью, уносится прочь». Так начался... Закат Заратустры